Семен Романович Воронцов сидел и дружески разговаривал с газетером Парадизом, человеком белоболосым и черноглазым. Газетер Парадиз, сын англичанина и гречанки, родившейся в городе Солоники, православной со дня своего рождения, женатой на православной же англичанке, добрая овца из паствы отца Якова, подданный с североамериканских Соединенных Штатов, не был просто наемным агентом. Он сочувствовал и России, и революционной Франции. Последние пять месяцев он ночью не спал, сочиняя для газет разные параграфы и памфлеты, переводя с французского на английский и с английского на французский. Сегодня граф Семен Романович чувствовал себя приятно усталым. Вчера у него была удача. Хорошо сострил, показалось даже будто одержал посол над врагом победу. Но сейчас он в том сомневался. Господин Парадис поддерживал хорошее настроение Семёна Романовича. Он рассказывал, что теперь, когда победа сопровождает российские знамёна и флот адмирала Ушакова громит флот турецкий, на бирже английской говорят, что Турции не заслуживает поддержки. Разговор перешёл на собственно европейские дела. Господин Пародис был человеком сентиментальным, со слезами на глазах, он начал вспоминать парижские происшествия самые чувствительные. Гроб Вольтера в Париже перенесён на усыпанную цветами и древесными листьями площадь, простирающаяся там, где прежде находилась Бастилия. Среди этой знаменитой равнины, на которой ещё виден остаток уничтоженного здания, выставлена надпись: Прими, Вольтер, в тем месте, где неограниченная власть содержала тебя в узах, прими почести от своего отечества. Вольтер сидел в Бастилии 2жды. Тело стояло всю ночь на площади среди цветов. Утром пошёл дождь, но всё равно собралась большая толпа. Подняли гроб. Впереди пошли войска, за войсками члены разных клубов и горожане. Несколько человек несли мраморную статую Вольтера, другие сочинения Вольтера в золотом ковчеге. Гроб поставили на колесницу, в которую пригнали 12 белых лошадей. За колесницей шли члены Национального собрания. Господин Парадис говорил взволнованно. "Сладостин ветер свободы", закричал он. Воронцов ответил спокойно. "Англия, преградив ему дорогу. Мой милый Парадис, вы наивны. Я могу вам дать другой и новый материал для вашей статьи, и вы используете его в следующем номере". Использы сказал поразись недовольно, есть ли он направлен к свободе и добродетели. У меня был вчера любопытнейший разговор со шведским послом, которого лишили английской субсидии. Пошёл барон Нолькен, подойдя ко мне на приёме во дворце, спрашивает с тревожным видом, зачем наша галерная эскадра вышла из Кронштадта для практики в гребле, ответил я: галеры вооружены, и нужно, чтобы люди не ели даром хлеб. Но зачем вы вооружились? Затем, что вы вооружились тоже, но мы и не думаем напасть на вас. Мы в этом уверены, потому что на каждую вашу галеру сооружаем две своих, и на каждый ваш корабль два корабля. Что ответил барон? Вы знаете, он открыл мне с неожиданной дерзостью: "Любезный граф, есть способ нам навсегда сдружиться. Скажите про него. Вы так раскинулись, и у вас так много земель, что вы можете немного подвинуться. Пусть ваш двор уступит нам Вильмантрам и Нислот, и Швеция никогда больше не будет воевать с вами" в очень скромном в ваших просьбах, барон мой, сказал я. Почему вы не пожелаете ещё Выборга? барон ответил. Я говорю не шутя. У швеции есть общее дело с Россией. Английское железо плавится на каменном угле, оно может вытеснить и шведское, и русское.